Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Сборник рассказов «Зона глазами сталкера» Аннотация Зона — невероятное место. Одни боятся ее как чумы, другие смогли приспособиться и сладить с ней. Разглядеть истинную суть зоны могут только настоящие сталкеры. Сборник рассказов «Зона глазами сталкера» – это невероятные истории из-за периметра. Приглашаем читателей взглянуть на этот мир глазами его обитателей.